Глава двадцать Идеи и последствия. Да что она творит? Я подумал, что без активации вайлинзе ничего не получится, но на этот раз процесс перекачки закончился не из-за установленной романом отсечки, а из-за того, что источник иссяк. Когда Марина вонзила в себя извлекатель, процесс продолжился. Девушка закричала так, что у меня побежали мурашки по спине. Я тут же бросился к ней, пытаясь вырвать из ноги проклятый трезубец, но она не дала. Она крепко держала металлический наконечник, а в следующую секунду обхватила мое запястье и отстранила его от себя. Я попытался было пресечь ее сопротивление, но она покачала головой. Я даже сквозь забрала шлема, почувствовал ее взгляд и понял, что она вполне отдает себе отчет, и осознанно пошла на это. Кричать она перестала, только негромко постановала, продолжая держать мое запястье. «Марина, пожалуйста, прекрати!» — начал было я, но в следующий миг ее хватка на моей руке ослабла, а сама девушка завалилась на спину без чувств. Не став больше ждать, я вырвал из ее ноги устройство. «Вот черт! О чем она думала? Хоть понятно о чем, но не так же!» «Марина!» — она что-то промычала и смогла подняться на локтях. «Я в порядке», — пробормотала она. «Я надеялась, что хватит. Он же еще маленький совсем». Марина что-то говорила, но я почему-то пропустил мимо ушей. Я взглянул на огромный светящийся мешок. Не такой уж он и маленький. Я залез в настройки олинзы и отыскал приложение, управляющее извлекателем. В окошке значилось следующее. Контакт с источником потерян. Возобновите контакт для продолжения извлечения. Под сообщением красным цветом мигал таймер, на котором застыло значение 0 часов 4 минуты. «Еще чуть-чуть, блин!» «Ты да к черту!» Я размахнулся и, повторив финт Марины, опустил трезубец, целясь в себя. «Нет, что-то в моем разуме изменилось» будто время искажается вокруг меня или еще какие-то причуды моего воспаленного сознания дают о себе знать. За миг до того, как трезубец вонзился в мое бедро, я осознал слова, сказанные Мариной, после определения габаритов нерожденного дракона. Если кратко, она сказала следующее. «Он же еще маленький совсем, вот только я никак не пойму». «Зачем мы спасаем детеныша этого монстра?» Ответ для меня был очевиден. Маленькое существо должно было родиться, познать жизнь, вкусить кровь своих жертв. Ну, это я понимал на уровне каких-то инстинктов. Сердцем, если можно так выразиться. А вот если хорошо подумать, я тут от акулы избавиться не могу. «Вокруг орды тварей, которые с радостью сожрали бы меня, если бы я не сиял, как маяк, а я тут решил спасти детеныша такой твари, которая могла бы сожрать в один присест меня с Мариной и добрую половину окружившей нас орды». «О чем я думаю-то?» Но потом начался процесс извлечения. «Вы когда-нибудь отрывали себе заусенец?» «Нет, глупое сравнение». Разве что она никак не отрывалась и вытянули, пока полоска кожи не дошла до локтя. Представили? Ужас? Нет. Вы даже близко не представляете, что я почувствовал. Из меня неспешно вытягивали кости, кровеносные сосуды, нервные окончания, соединительную ткань. Вытягивали все. Очень медленно последовательно, и при этом через три маленькие дырочки в моей ноге. Орал ли я от боли? Да кто ж его знает? У меня разум со всем этим не справляется, а тело и вовсе отошло на задний план. Видимо, способность капсулировать разум, отделяя его от всего остального, это тоже одна из способностей, доставшихся мне от дохлого дракона. А потом моего разума коснулось что-то нечто живое и теплое. Оно знало, что мне больно и сильно об этом переживало. Оно не знало, как помочь, но если бы могло, то облегчило бы мою боль. Мои страдания никуда не ушли, но от чего-то стало легче. Я потянулся к этому сознанию разумом. Причем я понимал, что все делаю правильно. Малышу нужен контакт. Так он получает не только питательные вещества. Ну и готовится к самостоятельной жизни. Чем больше мама передаст ему, тем скорее он научится всему. Как охотиться, как слушать себя, как уходить от врагов, как вести себя в детском саду, как хорошо учиться, как дружить и влюбляться, как защищать дипломную работу, как изучать новые знания, как... Я за этот миг узнал маленького дракончика лучше, чем знал себя. Это и не мудрено, он живет совсем чуть-чуть. Зато он многое почерпнул от меня. Я щедро делился всем значимым и хорошим, что когда-либо происходило в моей жизни. Он скоро родится и начнет не с самого начала, а с того момента, где я нахожусь сейчас. Не нужно набивать свои шишки, если помнишь обо всех граблях, что встречались на путях твоих предков. И почему мои родители так не сделали? Это ведь так просто. Отец был физиком, доктором наук, а мама — бухгалтером. Если бы у меня были их знания при рождении, каким бы я сейчас был? Дэм, Диметрий, ты зачем это сделал? Ладно, я — женщина, у меня гормоны и инстинкты, а ты куда полез? Я почувствовал сильный удар в грудь, причем он явно был не первый. Он же маленький совсем. Только и пробормотал я. «Да уж», — облегченно пробормотала девушка. «Ты в порядке?» Я совсем как Марина, черт знает сколько времени назад, приподнялся на локтях. Белесый мешок светился так ярко, что слепил как тропическое солнце. «Думаю, теперь ему будет достаточно», произнесла девушка, глядя на зародыш. «Даже более чем». Я потряс головой, отгоняя дурноту и слабость. «Долго я?» Я кивнул на немного покореженный трезубец, валяющийся рядом. «Да, пару секунд», — произнесла она. Я заглянул в интерфейс Айлинсы. Там и правда оставалось еще три минуты. Это меня за две минуты так выстегнуло. Марина раза в три дольше продержалась, а ведь еще и отмахиваться умудрялась. Я снова посмотрел на светящийся мешок. «Думаю, мы отдали гораздо больше» чем было необходимо. Он, как и мы, взял больше, чем мог. Пробормотал я и снова повернулся к девушке. А ты тоже с ним общалась? Ага. Я до конца не уверен, но, похоже, есть шанс, что он не попытается нас сожрать. По крайней мере, не сразу. Меня уже немного отпустило, но я все равно не думаю, что захочу убить его. Я глубоко вздохнул. Мне явно полегчало будто пелена упала с глаз. Монстра я по-прежнему считал лапочкой, но появились и другие мысли в голове. Мог ведь заняться изучением себя и своих способностей. У меня столько всего произошло, так почему же в приоритете стоит сохранность жизни детеныша-дракона? Надо включать разум. Я огляделся. Твари заметно оживились и, кажется, приблизились. Мне показалось, что они вполне могут организоваться и предпринять попытку напасть на нас, нужно защитить детеныша». «Да твою же! Если уж на меня так подействовал спинной мозг твари, мне все страшнее представлять, что было бы, не забери мой двойник голову. Но оставлять его здесь и правда не дело. Яйцу, или что это там, нужно еще вызреть» а я пока не до конца понимаю, сколько на это уйдет времени. Надеюсь, что не пара лет. Хотя, может, пускай лучше подольше. Я сосредоточился на своих способностях и активировал свечение. Чернота тут же окрасилась мутно-желтым светом, а роящиеся вверху твари вновь отпрянули и отдалились метров на десять. Ночевать здесь точно не вариант. Как думаешь, они осмелятся напасть, если мы уйдем? кивнула Марина вверх, будто прочитав мои мысли. «Не знаю, но оставлять его здесь нельзя», — кивнул я на яйцо. Мы переглянулись. «Оно половину твоей лаборатории займет», — пробормотала девушка. «Более того, оно даже не зайдет туда», — покачал я головой. «А его еще извлечь из туши надо». «Может, в песчаный мир? Ну, в тот бункер», — предложила Марина. «Там ведь скорпионы какие-то» или о них говорила. Я нахмурился. Да и вообще с тем миром не все ясно. Есть еще один вариант, задумчиво произнес я. Какой? Тут же повернулась ко мне Марина. В ее голосе прозвучала надежда. Похоже, она сходит с ума точно так же, как и я. От осознания этого в груди потеплело. Будто она не просто красивая девушка, с которой я познакомился пару дней назад, а кто-то очень любимый и родной, кто тоже связан с прекрасным малышом. я надеюсь, меня скоро отпустит. У меня есть еще один комплект оборудования, — начал я. Система довольно легко перенесла запуск второго портала. Можно поискать более дружелюбный мир и спрятать дракона там. Марина призадумалась. Сложно как-то, — произнесла она. А нельзя где-то в нашем мире открыть? или твой портал перенести в более удобное место? «Нет», — покачал я головой, «рассчитать точные координаты будет практически невозможно, только закрыть этот портал и открыть новый. Но тогда это будет совсем другое место в черноте. Я пока не осознал ее масштабов, но вряд ли мы когда-нибудь найдем эту точку. Мое предположение самое простое — либо просто поселиться здесь». Свое уютное гнездышко в невесомости?» — усмехнулась Марина. «В черноте среди тварей», — улыбнулся я. «Думаю, они нам теперь не страшны», — посмотрела она наверх. «Я даже на чуть-чуть не могу оценить произошедшее со мной, но я теперь сама себя боюсь. Я думаю, лучше не очаровываться. Видишь ли, меня вчера сбил грузовик, ну, я тебе рассказывал». Авария была страшная, но я отделался синяками. Тоже думал, что я стал суперменом. А потом меня выключила обычная колючка. Прежде чем делать выводы, нужно изучить все эмпирическим путем». «Как это?» — спросила Марина. «На практике», — пояснил я. «Могу в тебя стрельнуть», — улыбнувшись, предложила она. «Не знаю, от чего...» Но меня ее предложение очень рассмешило. Марина, глядя на меня, тоже захохотала. «По ощущениям, уже год прошел, как мы зашли сюда», — произнесла девушка, отсмеявшись. «Там, кстати, гранаты остались. Не растерять бы их?» «Это да, а то их еще акула утащит. Не удивлюсь, если в следующий раз она растяжку в лаборатории поставит». Мы снова начали смеяться. За неимением подручных средств мы орудовали собственными руками и отросшими когтями. Нож, что висел у меня на боку, оказался менее эффективен и плохо брал плоть гигантской твари. Не знаю, из чего она сделана, но сталь не могла совладать с ней. Интересно еще, из чего теперь сделаны мои когти, раз справляются лучше отточенного ножа. Или вот еще хороший вопрос. Чем орудовал Диметрий, раз так легко отсек дракону голову? Ну или я чего-то не понимаю? Те же колючки, они ведь хрупкие, а мою кожу пробили, а скальпель не смог. Надо будет обо всем хорошенько подумать. Я заметил, что Марина справляется куда быстрее, чем я. Очень от этого удивился. Неужели она стала куда сильнее меня физически? Но ответ оказался прост. Из ее ладони торчал шип, причем более длинный, чем у обычного кактуса, и она использовала его как нож. Промелькнула даже шальная мысль тоже поискать колючку от кактуса и испробовать ее на плоти дракона. Но терять на это время не захотелось. Не буду я ведь маленькой иголкой ковырять тушу, даже если она окажется очень эффективной. У меня вдруг появилась одна глупая мысль. Под взглядом усердно работающей Марины я направился вдоль туши дракона, к тому месту, откуда торчали короткие, но мощные лапы. Ну он ведь дракон, я помню, какие у него были зубы. А раз есть зубы, то и когти должны быть. Лап у твари оказалось шесть, по три с каждой стороны, причем были они трехпалые. Не пойму их функциональное назначение, но я и не так много знаю об этом мире. Когти имелись, причем длинные, сантиметров по шестьдесят. Жуть какая! Я проверил коготь на остроту. Понять что-то было сложно. Коготь не был бритвенно остр. Однако я нашел небольшую засечку. Видимо, дракон зацепился за что-то. Я нашел острый заусенец и осторожно попробовал провести по нему подушечкой пальца. Ничего не произошло. Ну да. «А что должно было произойти?» Я еще несколько раз провел по заусенцу пальцем, а в следующий миг ойкнул от резкой боли. Я с удивлением уставился на занозу. Маленький фрагмент когтя дракона глубоко засел в пальце. Казалось бы, а что тут такого? Заноза и заноза. Но я тут же попробовал проколоть кожу ножом и не смог. «Глупость какая-то. Акулу ведь смог тогда проткнуть?» Может, это какие-то индивидуальные особенности драконей плоти? Надо все же будет провести опыт с колючкой. В общем, эксперимент одновременно и удался, и не удался. Если коготь дракона хорошенько заточить, то из него выйдет оружие, способное легко вспороть. Ну, по крайней мере, мою кожу, а может и плоть дракона. Однако этот коготь нужно еще как-то извлечь. И еще вот вопрос на засыпку. Чем его потом затачивать, если его не берет сталь? Ладно. Я вернулся к Марине, и пока я ей рассказывал о своем открытии, мы смогли таки освободить вместилище нерожденного детеныша-дракона от обволакивающей его мертвой плоти. Немного передохнув, мы решили переместить пока его поближе к порталам под защиту булыжника. Марина выдвинула интересную идею. Вновь приняв человеческий облик, она направилась к себе домой, перед этим переодевшись в принесенную накануне запасную одежду. Как предчувствовала. Она предложила использовать палатку, чтобы хоть как-то скрыть яйцо от тварей. Не самая надежная защита, но все же лучше, чем никакой. Вернулась она через полчаса, серьезно обеспокоенная. «Мне отец, наверное, раз сто позвонил» принялась рассказывать она. «Часа три назад начался ураган, прямо ни с того, ни с сего. Там пол района разнесло, и больше всего пострадал наш дом». Она взглянула на меня. «Он начался над нашим домом. Понимаешь? Похоже, идея с гранатой не прошла бесследно», заключил я. «И там, в песчаном мире, что-то неладное», добавила она. Я заглянула мельком, там тоже ураган. Но мне показалось, что я видела тела. Много тел.